Глава 12 Встреча. Воспользовавшись услугами справочной службы, Стинов проверил адрес медливо. Петр жил все в той же секции в секторе Менделеева, которую когда-то делил вместе с ним Игорь. Опасаясь, что разговор может оказаться подслушанным, Стинов не стал вызывать Медлево по каналу аудиосвязи. Вместо этого он передал на принтер терминала Медлево сообщение, которое сразу же после распечатки было уничтожено. Сообщение было коротким. «Сосед, не сыграть ли нам, как прежде, в шахматы? Сегодня 8 вечера в кафе «Зеленый дракон». Скрыть в инфосете более длинную передачу было сложно, а это сообщение, как полагал Стинов, будет достаточно для того, чтобы Медлив понял, кто именно назначает ему встречу. В былые времена они частенько проводили вечера за шахматной доской. Игра увлекала главным образом Медлива. Стинова же больше интересовали беседы, которые они вели между партиями. Мозг Стинова разбирался в игровых комбинациях быстрее и тоньше любого компьютера. И что особенно нравилось Медлеву, он старался избегать стандартных ситуаций и повторов в игре. Стинову уже игра не могла доставить удовольствия, поскольку та часть его сознания, которая принимала участие в анализе ситуации на доске, работала автономно. Не понимая ровным счетом ничего в тонкостях древней игры, Стинов мог без труда выиграть любую, самую сложную партию. Он просто знал, куда, какую фигуру нужно было передвинуть при очередном ходе. В сектор Менделеева Стинов прибыл за час до назначенного срока. Василий снабдил его стандартным удостоверением личности и кредитной карточкой, который временно позаимствовал у одного из своих знакомых. Он же настоял на том, чтобы Стинова сопровождали двое геренитов. Им было дано указание держаться в стороне, но в случае необходимости обеспечить прикрытие. Для начала Стинов просто прошелся по центральному проходу сектора, время от времени заглядывая в небольшие кафе и бары. Он хотел снова почувствовать жизненный ритм обычного жилого сектора, влиться в его поток, заново привыкнуть к его суете, многоголосицы и сутылоке, в которой без привычки легко потеряться. Время уже близилось к вечеру. И тысячи жителей сектора Менделеева, закончив рабочий день, заполняли теперь его проходы в поисках развлечений, наслаждений, либо каких-то иных ощущений, что могли спасти их от страха завтрашнего дня, который будет в точности таким же, как бесконечная череда уже прожитых дней. То и дело в толпе мелькали опустошенные, абсолютно ничего не выражающие лица со стекленевшими глазами. Сознание таких людей было погружено в полупризрачный мир, в котором сливались воедино детали окружающих их реальных картин и образы, созданные, простимулированные эфемером воображением. Насколько адекватно реагировали они на внешние раздражители, зависело от того, какую по счету постилку галлюциногена сосредоточенно пережевывали сейчас их челюсти». После покоя и умиротворенности сектора Паскаля, заполненные толпой проходы сектора Менделеева казались Стинову похожими на котел с кипящей смолой, на поверхности которого медленно вздувались и в одно мгновение лопались, разбрасывая вокруг мириады клейких, жгучих брызг, огромные черные пузыри. Пока содержимое бездонного котла лишь только вяло клокотало, но в любой момент, как только температура поднимется еще на пару градусов, готово было забурлить и, вырвавшись наружу, расплескаться. Вначале Стинов чувствовал себя неуютно. То и дело кто-то толкал его плечом, наступал на ноги или же просил посторониться. Стинову казалось, что его пронзают насквозь сотни взглядов, которые на самом деле без всякого интереса, не останавливаясь, лишь скользили по нему. Но очень скоро сознание Стинова адаптировалось, казалось бы, напрочь забытым условиям окружающей его действительности. Теперь оно уже не пыталось переварить всю ту огромную, пеструю смесь из информации, передаваемыми органами чувств, а как бы просеивала его сквозь мелкое сито, уверенно вычленяя лишь самое главное, то, что представляло несомненный интерес. Поставив перед собой цель обнаружить сопровождающих, которых он потерял из виду, войдя в сектор, Стинов буквально через пару минут обнаружил их присутствие. Ребята вели наблюдение профессионально, не привлекая к себе внимания ни напряженной сосредоточенностью, ни показным безразличием. Стинов даже сам себе не мог объяснить, каким образом сумел четко выделить их из окружающей пестрой толпы. Убедившись в том, что уверенность и легкость, которые он в себе ощутил, не являются следствием излишней самоуверенности, Стинов направился к месту встречи.